После обстоятельного рассказа к обвинению Паленкова в убийстве прибавилось еще и подозрение в хранении с целью сбыта и сбытия наркотических средств. Паленков вину не отрицал и в ходе дополнительного допроса сдал и Барцеву тоже. Его показания идеально бились с показаниями Ильясова. Хитрый героинчик рассказывал только о тех эпизодах, которые могли быть известны Сурену, чтобы не вешать на себя лишнее. Пока Зайцев заполнял протокол, Калинин с диву давались какие узоры иногда заплетает судьба и насколько люди рады переложить хоть часть своей вины на плечи других. Ладно, Поленков с видимым удовольствием топил Сурена, можно даже как месть расценивать, но то, что он подробно рассказал об участии в деле своей любовницы, сначала по убийству, а потом и по эпизодам наркоторговли, это было неожиданно, но приятно. После тщательного допроса Сурена, присутствовавший при процессуальном действии Вершина, отправился в комитет к Пишулину и выпросил у него разрешение на свидание с обвиняемой Рябской. Пишулин долго капризничал. Мало ли чего хотят эти оперативники. Сейчас у него красивое, без дополнительных эпизодов убийства, которое он направит сразу после получения заключения психолого-психиатрической экспертизы находилась ли обвиняемая в состоянии эффекта, вменяема ли? А тут приходит майор из уголовного розыска, сотрудником которого вечно не хватает палок в графе раскрытия преступлений прошлых лет», и хоть и обещает просто побеседовать. Где гарантия, что не уговорит Рябскую на пару нераскрытых кражонок? Пообещает ежедневные передачки, улучшенное содержание, по телефону даст поговорить с родственниками, а в обмен Срок-то по убою все равно у Гу Гуго попросит написать явку с повинной в старой краже. В тюрьме и не на такое идут ради поблажек. Срока сильно не прибавят, зато насколько комфортнее сидеть. А следователь мучается потом, выслушивая ворчание судей и прокуроров о липовом составе. Со многими следаками оперативники находили общий язык на лету. Еще бы, одно дело делают. Но Пишулин был редкостным занудой. Да к тому же на всех милиционеров от ОДН до розыска смотрел с презрительным сожалением и драл по заявлениям граждан нещадно. Разрешение он не дал, и, отчаявшись, Вершин позвонил Бараеву, чего лучше бы не делал. Тот попросил Пишулина по телефону разрешить свидание, потому что через Рибскую нужно узнать об их задержанном наркоторговце. И тут следователь не просто стал в позу, а даже начал истерично верещать, что только второго подозреваемого и наркотиков догонку ему не хватало. Дело было в том, что к более тяжкому составу преступления присоединяется менее тяжкий. И если бы милицейское следствие доказало виновность Ильясова, а в их деле фигурировало бы даже пусть в качестве пособника, читай соучастника, в наименьшей своей разновидности обвиняемой в убийстве Рябская, то автоматически уголовное дело Сурена из милиции перекочевало бы на присоединение к убою. А как там милиция расследует, бог их знает. Бывают следователи ответственные, а бывают хвост были не пришей. И Пишулин, разругавший Свершином вследствие невозможности разругаться с Бараевым «Попробуй потом позвони начальнику Крима, попроси его об услуге», послал его со своим разрешением на свидание подальше. Неожиданная удача снова пришла со стороны Алексашенкова, которому рысью побежали как Бараев после злого доклада майора Вершина, так и начальник милицейского следствия после злого доклада подполковника Бараева. Антонов прекрасно понимал, что показания Рябской имеют большой доказательственный вес в деле Ильясова, и допустить, чтобы эти доказательства пропали, не мог. Да и прокурорских работников он от чего-то ненавидел. Поэтому перед Алексеенком следователь Пишулин предстал чуть ли не наркобароном, уводящим от уголовной ответственности страшных преступников. Полковник, как всегда, был великолепен. Это вам что, хихоньки, громыхал он по телефону, разговаривая с заместителем руководителя следственного отдела ИСК. Или, может быть, хахоньки. Нас задержан опасный преступник а ваш следователь отказывается содействовать тому, чтобы его отправили на зону. Преступника, а не следователя, уточняю. Это вам что, кража двух хорьков из зоомагазина? Это наркотики, а вы что, не знаете о наркотиках? Видимо, зам что-то ответил, потому что Алексашенков немного помолчал, потом продолжил. Вот и я прекрасно знаю о наркотиках. Давайте его отпустим, давайте. Вот мы не поработаем с его сожительницей. и Завтра отпустим а послезавтра от его деятельности молодежь и другие люди будут умирать. Давайте вы возьмете на себя эту ответственность. Снова пауза. чего я так и знал, что не возьмете. А вот я возьму ответственность за то, чтобы сказать, это вам не бабушка незаконно лук продает, это мафия, городская мафия. И так далее и тому подобное. Калинин при разговоре не присутствовал, но после того, как из кабинета вышел, до весь от смеха, Обычно невозмутимый Бараев пару перлов из него вытащил. Особенно ему понравилась фраза полковника «А вот сейчас что-то произойдет, не без участия известных лиц, и ваша обвиняемая от показаний откажется, а следователь, оказывается, ее бил». И в первый раз капитан почувствовал к Алексашенкову что-то вроде приязни. После получения разрешения, которое следователь Пишулин выписывал с ненавистью, сверкая глазами, Вершин немедленно отправился в ввс. Вику вывели из камеры. На всякий случай майор прихватил бланк протокола допроса. И Шулин точно ее допрашивать не соизволит, а в случае чего его можно будет оформить поручением задним числом. Или к тому делу приобщить, или к милицейскому. Поэтому даты он не поставил. Заполнил остальные графы и спросил. «Курить хочешь?» рибская молча кивнула. Ломка у нее еще не наступила, слишком мало просидела без наркотиков. Но пережитое дало о себе знать. Это уже была не та, покрытая стальной бронёй нервов, проститутка. Это была молодая женщина со старыми, потухшими глазами, с бороздками морщин, с остановившимся взглядом. «Слушай, Рябская», — решив не тянуть кота за хвост, — начал вершин. «Мне нужно ещё раз допросить тебя. Во-первых, ты что-то не договорила по фактам с улицы Зелёной, где нашли труп. А во-вторых, касательно Сурена Ильясова, «Сама понимаешь, правда нам известна, но документально не закреплена. Если не будешь говорить, я тебе весь мозг вытряхну, но добьюсь хоть далеку правды. Мне этого хватит. Поверь на слово, тебе ничего другого не остается». Вика подняла на него мертвый взгляд. «Курить есть?» Вершин поспешно вытащил сигареты, протянул ей всю пачку, щелкнул зажигалкой. За дверью со стеклянным окошком дежурный по ЭВС сделал страшные глаза, но Вершин в ответ так злобно посмотрел на него и замахал руками, что лезть он не стал. Вика затянулась, выпустила дым. «Знаешь, я будто умом тронулась», — ровно сказала она. «Как стала эту суку тогда кромсать, больше ничего не помню. А ночью сегодня вроде от шума просыпаюсь, а это у меня в голове спорят, спорят, три разных голоса и ругаются, как черти Это без нарка ты, наверное». «Ломает меня? Что про Сурена говорить? Что ты знала о его наркобизнесе?» «Да все знала». Вика равнодушно пожала плечами. Сначала он сам был, потом Вака Мерзаян, тот, что с нами трахался на зеленый, его под крыло взял. Сурик, он же шестерка, крупных дел не делает. С ним связываться боялись, слишком нервный В последнее время почти перестали платить. А потом он с Сашей Барцевой, есть такая в его доме, познакомился где-то в октябре а у Барцевой выход был на одного поставщика-героинщика. Вот они и начали вместе химичить. Только Сурен ей быстро надоел. «Слышь, а что ты от меня хочешь про зеленую? Имя перетядька Андрея Валентиновича тебе о чем-нибудь говорит?» «Это его убили, да?» – спокойно спросила Вика, сильно затянувшись. «Я догадывалась, кому бы еще понадобилось возле нашего шалмана ночью ходить. Откуда ты его знала? От дюкаревой Ольки». «А как насчет с ней увидеться?» а? Первый раз на лице Рябской проступили хоть какие-то черты живого человека. «Там дело у меня. Не дай бог тебе с ней увидеться», — серьезно сказал Вершин. «Померла Дюкарева 10-го числа от инфаркта. Царствие ей небесное. Неверующая я, но Олька хороший человек была. Дочка у нее осталась. Это ж Барцева ей героин в сумку кинула. Сука, мне Сурен рассказал. Была приемка года три назад. Барцева там тоже шлюшила. И как увидела, что мусора повалили, быстро в сумку пакет пихнула. Сидеть не хотелось, тварь. Вершин промолчал. А перетядька Олькиным любовником был. Они как раз тогда встречаться и начали. Как ей условно дали, Андрюха к ней переехал. Все замуж сбал. А она отказывалась, говорила. «У меня фамилия не очень, но у тебя уж совсем смерть». Олька мне рассказывала, что он наркоман, что проблемы с поставщиками возникли. Что кидают его?» Парабарцеву тоже говорила. Только фамилию не упоминала. «Саша и Саша». «Я сначала думала, что мужик, оказалась баба, его посредница. Пока с Суреном разговор не зашел, не знала, кто это. Почему перетядька оказался с шестого вечера на зеленой? Мы должны были их познакомить, его с Лиасовым». Без выражения эмоций на лице ответила Вика, прикуривая от предыдущей сигареты. Андрюхе надоело связываться с ненадежными уголовниками. Хотелось вроде как партнёра постабильнее. Вот я Ольке Суреной присоветовала. Он же не судимый ни разу. Мы должны были у армян вечером встретиться. Они бы переговорили, а потом вроде как с Олькой должны были уехать. Но Андрюха так и не пришёл. Я его в глаза никогда не видела, поэтому и не узнала. Ну, лежит мужик, про подставу бормочет. Кто знает, он или не он. А я тогда так сильно испугалась, что не подумала вернуться. Сурен рано ушел, потому что эту шлюху Барцеву поехал искать. Это он мне сам потом рассказал. Не нашел, нажрался, утром домой приехал, еле на ногах стоял. Барцева же его кинула с наркотой. Он попал на большие деньги. Когда это было? Еще до Нового года. Но узнала только три дня назад в ходе ссоры. Сурен особо не распространялся, что там за доза была, что за наркота. Но не героин, это точно. На такое бы он не пошел, всегда боялся тюрьмы. Почему вы сразу не сказали, какую фразу слышали от убитого перед смертью? Я думала, что она относится к Сурену, мол, он, сука, подставил его. Я тогда внимания не обратила, что он сказал «подставила» — женский род. Он что-то еще бормотал, я не заметила. А потом заорал. Так страшно. Я сразу побежала на Березанскую. Да я рассказывала уже. — А что, Сурена закрыли? — Да. — За что? — Зарвался твой Сурен, — устало сказал Вершин дописывая протокол. Торговать стал не там, где надо. На чужой территории. А там слили его быстренько. «Это Барцева!» — с ненавистью прошептала Вика и ткнула окурок в пепельницу. «Белобрысая мразь! Я ее суку!» «Да что Барцева!» — отмахнулся майор и протянул проститутке планшет с допросом, который она подписала, не читая. «Барцева там и не фигура вовсе, а так!» Благодаря морде зацепилась в определенных кругах и подозрений при пособничестве не вызывала. И хитрая она очень. Но выходов у нее нет ни на кого, кроме как на любовника. А любовник уже все и проворачивал. Она и с Суреном-то встречалась, чтобы выяснить его перспективность. Можно ли наладить через его канал избыток. А как узнала, что каналы хилые и хлипкие. Бросила его к чертям. «Ладно, Рябская, мы сегодня твоего бывшего закрыли. Витя у Поленкова будете через три камеры друг от друга сидеть». Рябская выронила ручку, которую все еще держала в пальцах и ахнула. «Витьку-то за что? Тоже наркотики?» «Неправильно выражаешься. Надо говорить, и наркотики тоже». «Это он, Андрея, перетядька грохнул. Врешь!» «Два свидетеля уверенно опознали. Да и сам отпираться не стал. Ручку не дарю, а то еще будешь любимому маляву писать». Вершин поднялся со стула, застегнул планшетку и постучал в дверь к конвойному. «Бывай, Рябская!» Когда он уходил, Вика невидящими глазами смотрела в стену перед собой. Барцеву, которую Шиманский ранним утром вытащил из теплой постели, чуть ли не пинками пригнали в третий кабинет, невзирая на протесты и истерические крики. После задержания Поленкова она уже начала понимать, что проблемы мимо не пройдут. Но самонадеянно полагала, все будет не сложнее, чем в случае с Риткой Ильясовой. Ту дуру закрыли сразу после приемки, уже вторые сутки прошли. Барцеву только опросили и больше не вызвали никуда. Немного побеспокоил арест любовника, но Александра была уверена в том, что он будет молчать. Она ведь для Поленкова богиня выгородит, как миленький, не позволит такой красоте подвергаться липким мусорским взглядам. А может, его вообще выпустят. Поэтому в шесть утра, когда во входную дверь позвонили, она без колебаний открыла. В подъезд так просто не зайти. А у Поленкова был домофонный ключ. Может, это и вправду он. Вопреки ожиданиям, за стальной дверью стоял майор Шиманский с двумя сотрудниками милиции. Все по форме, все с очень недобрыми взглядами. Барцева попыталась захлопнуть дверь, но ее легко оттеснили, вошли в квартиру и предложили проехать в отделение. «Что вы себе позволяете?» Сдернув точеный носик, фыркнула она и потянулась к телефону. Но Шиманский ее опередил. Взял мобильный и засунул себе в карман. Барцева задохнулась от такой наглости. «Вы что о себе возомнили?» «Да один звонок, и вы все с работы вылетите, если не сядете!» «Гражданка Барцева, в темпе польки бабочки. Собираемся и едем в райотдел», — с усмешкой сказал Шиманский, осматривая квартиру. «Богато живете на деньги наркомафии. Что вы себе позволяете?» «Да что вас заклинило на этой фразе? Вроде бы родители интеллигентны, а словарный запас минимальный. Ну, блядь!» — рявкнул опер, испугав неожиданной сменой тона даже своих спутников. «Ты соберешься добровольно, сука наркоманская, или мне следователю звонить? Пусть задерживает тебя, к херам!» Барцева попятилась. «За что меня задерживать? Любовник твой Виктор Поленков, помнишь такого?» — признался бедолага в убийстве Андрея Перетятька. «Был у тебя такой знакомый. Тут Шиманский прискорбно покачал головой. «А тебя выставил не только соучастницей, но и инициатором. Мол, спер у вас Андрей наркотики, возвращать не хотел. Вот ты хахали и подговорила. Убьем, чтоб другим неповадно было». «Что за бред?» «Бред не бред, а свои пятнадцать получите оба». 15 чего?» «Лет, блядь! Собирайся, сука, ну!» Чтобы с ней так разговаривали, Барцева не привыкла. Более того, она просто поверить не могла, что это действительно происходит, что не снится. Как самнамбула, она оделась и покорно вышла вслед за сотрудниками, села в белые оперские «Жигули», неловко с трудом уместив ноги, потому что уже, казалось, целую жизнь не ездила в таких машинах. Она попросила было поехать на своей «Тойоте», но все трое ответили на смешливыми взглядами. По дороге Барцева, находясь в легком ступоре, пыталась продумать, что говорить, как выкрутиться. Если с Ильясовой все было легко, Поленков план продумал идеально, то здесь, если сам Виктор будет настаивать, что она знала об убийстве, и как позвонить отцу, господи, как? Прибыв в отдел, разговорить Барцеву не составило никакого труда. Прочитав явку с повинной собственного любовника, Барцева раскололась, как сухое печенье. Лишь бы не тронули ее, лишь бы не отправили в ИВС. Да, она передавала наркотики, подробное описание наркотиков, мест сбыта, производителей, получателей, контрагентов. Да, долгое время участвовала в наркоторговле исключительно посредникам, подробное описание деятельности и функциональных обязанностей. Да, за которые чуть не убили соловья и его однорукого приятеля, были в пустотелой зажигалки Подробное описание зажигалки, изготовленной талантливым Поленковым которую забрал, уходя в рождественский вечер Перетядька, случайно просто перепутал со своей, они одинаковые. Когда Барцева с Виктором это обнаружили, то помчались по всем местам, где мог быть Андрей, и все-таки догнали его на зеленый. Но что произошло, Александра не имеет понятия, потому что не выходила из машины и ничего не видела. Виктор зажигалку не забрал, сказав, что Перетядька ее потерял. Больше ничего она не выясняла. Обвинить ее в пособничестве по убийству не хватало доказательств, следователь сочной ставкой тянул. Родители Барцевой оказались крупными шишками, и хотя следствию поклялись не перечить и даже обещали при необходимости внести залог вместо задержания по 91-й УПК, но все равно ухитрились через свои связи добиться, чтобы ее выпустили под подписку. Паленков же обосновался в ИВС надолго. Вел он себя спокойно, с достоинством, пока через три камеры ему вкратце не передали, что и почему случилось с его любовницей Викторией. Вот тут он как с ума сошел, стал орать на весь коридор изолятора, что любит Вику, что будет с ней, даже что возьмет ее убой на себя. Та тоже стала вопить в ответ что-то подобное, и тишину удалось установить не скоро. Только когда начальник ЭВС пригрозил, что приведет одного из них в другой район к чертям собачьим. Тогда, как прежде, стали перешептываться через камеры, фразы обрастали невиданными дополнениями, и у находящихся под стражей появилось новое почти сериальное увлечение. Перед уходом Калинин заскочил в ВВС и попросил дежурного узнать, не видели ли два друга с птичьими прозвищами в пальто убитого черную зажигалку. «Зажигалка?» — удивленно спросил у так «За три дня в тепле и на халявных горчах, отъевшиеся и помолодевшие, несмотря на гнетущую атмосферу, «Не было никакой зажигалки». «Была», — поправил его Соловей, «поганая такая, неработающая». Мы ее у Дмитриевны в помойку выкинули. Когда опера вышли из рая дела, было еще светло. День стремительно прибавлялся, и солнце пыталось еще хоть немного отвоевать пространство у ночи. Несмотря на зиму, в воздухе уже витало предчувствие тепла, и ветер перестал быть колючим, стал нежным, несущим с собой мартовские дожди, и запах просыпающейся черной в тающих белых сугробах земли. — Смотри, — сказал Калинин, отколупнув носком ботинка ледяную корку. — Снег тает, скоро весна, и пойдут косяком квартирные кражи. — Нет в тебе, Саня, чувства прекрасного. Вершин искоса посмотрел на него. — а чего же нет? — помолчав, сказал он. — Как ты смотришь на предложение отпраздновать удачу в пескарях Прекрасно. Рита, будто сквозь плотную вату, медленно брела по улице Гастелло в сторону трамвайной остановки. В 12 часов закончились третьи сутки ее административного задержания. Позади остались духота камеры, грязь, унижения, пьяные соседи, сальные шутки автоматчиков. Первую ночь она рыдала в углу, чувствуя, как ее выворачивает наизнанку от вони. Справа и слева камеры были забиты пропитыми мужиками, которые не мылись месяцами, Частенько справляли малую нужду прямо в штаны. Они орали и колотились до полуночи, несмотря на угрозы милиционеров, а потом затихли. На вторую ночь к ней подселили взрослую пьяненькую бабу, которая ударила сотрудника. Она почти три часа жаловалась Рите на жизнь, а та пыталась вжаться в стенку, чтобы не видеть перед собой этого перекошенного, брызгающего слюной лица. Вчера она ночевала одна, но ей было уже все равно. Хоть в мужскую камеру сажай. В ней будто что-то надломилось. Рита вяло думала, что это наказание за то, что бросила в деревне братика и сестру. Что там с ними сейчас? Когда сегодня утром ее выпустили из камеры, то дежурный брезгливо поморщился. Еще бы. Одежда и длинные волосы пропитались запахами, а Рите даже казалось, что запах поселился внутри нее. Она хотела было выйти, но дежурный отвел ее в уголовный розыск, в третий кабинет. Там она узнала, что все подозрения с нее сняты, что установлена вина Барцевой в пособничестве при сбытии наркотических средств, что ее вызовут для допроса, и что Сурик был наркоторговцем, в связи с чем задержан и будет взят под стражу. Вот и все. Дома она подумает, как жить дальше, бросать институт или переходить на заочное обучение, на какую временную работу устроиться, куда возьмут без образования, чем помочь Сурику, Хватит ли денег, которые она копила, на хорошего адвоката? И где брать этого самого адвоката? Но только дома, когда она доберется домой и смоет с себя этот вязкий ужас трех дней. Только бы добраться домой. Поворачивая, Рита поскользнулась и стала падать. Руки пытались ухватиться за угол дома, но перчатки скользили. Рита попыталась сгруппироваться, чтобы ничего не сломать, но вдруг сзади ее подхватили две сильные руки. Удержали. Она поскребла ногами по наледи, твердо встать не смогла, и руки передвинули ее на более безопасное место, на тающий снег. Девушка обернулась и увидела симпатичного молодого человека в замшевом пальто. — Не стоит надевать сапоги с каблуками в такую погоду, — доброжелательно, но строго сказал он. — Это очень опасно, а ходить следует, чуть наклоняясь вперед, чтобы при падении не повредить позвоночник. Рита неуверенно поблагодарила. — Спасибо большое, что поддержали меня. «Совершенно не за что, только рад помочь», — галантно улыбнулся Легостаев и машинально уже сам себя, кляня в этот момент, пафосно добавил. «Я врач, знаете ли».